Двери же заблокировали только когда утро окончательно вступило в свои права. От вируса носителей остались лишь следы в придорожной пыли. Заснуть больше не удалось, но утомление как рукой сняло. Каждая клеточка тела Питера ощущала прилив энергии. Интересно, почему? Но, ну, разумеется, они пережили первую ночь в тёмных землях. Питер с Холисом разложили на валуне карту и повторили намеченный маршрут. После 29 Palms начинается пустыня. Дороги там толком нет, рассказывал Холлис. Самое главное разыскать бункер в горной цепи. Вот она, на востоке. Там с южной стороны два пика, а чуть дальше третий. К горам нужно подойти так, чтобы третий пик оказался между первыми двумя. Потом свернуть на восток, тогда и попадём к бункеру. А если засветло туда не доберёмся? С запаской спросил Питер. В крайнем случае можно заночевать в 29 Palms. Несколько зданий там сохранились, хотя если не изменяет память, это руины с древнему депони чита. Петров взглянул на Еми. Сара дополнила её наряд старой мужской рубашкой с длинным рукавом и тёмными очками, которые нашлись в депо. Бейсболку девочка почти не снимала. Длинные тёмные волосы рассыпались по плечам. "Думаешь, это она?" тихо спросил Холис. "Ну, Она прогнала пикировщиков. Питер оторвал взгляд от Эмми и повернулся к приятелю. Вспомнился журнал из уборной и слова, крупно напечатанные на обложке. «Холис, я не знаю, что и думать. Очень надеюсь, это ее рук дело. Говорю же, от Келса до границы с Невадой голая пустыня. Спрятаться негде». Холис вытащил нож и вытер лезвие свитером. «Перед самым побегом, какой только болтовни, я не наслушался». В колонии болтали, мол, девочка неоткуда, последняя из приблудших, это знак. Знак чего? Конца, Питер. Конца существования колонии. Конца войны. Конца человеческой расы. Точнее, того, что от нее осталось. Сам я в такое не верю. Это же очередная ересь в стиле Сэма и Мила. К молодым людям подошла Сара. За ночь опухоль на лице спала, а синяки поблекли и приобрели зеленовато-синюшный оттенок. Пусть Маус поедет сегодня верхом. Ладно, предложила она. Как она? Встревожился Питер. Небольшое обезвоживание. При беременности это опасно. В общем, пешком по жаре ей идти нельзя. Еще меня беспокоит Эмми. А с ней что? Она от солнца страдает. Похоже, к такому пеклу бедняжка не привыкла. У нее уже есть сильный ожог. Очки бейсболки и рубашка с длинным рукавом, конечно, помогут, только на жаре много на себя не наденешь. Сара покачала головой и посмотрела на Холиса. Майкл говорил про какие-то машины.